Глава шестая. Скарлет Уикенд всегда радует, но в тот раз мне хотелось, чтобы он поскорее закончился. В выходные мы ходили в деревню, накупили там в магазине сладости для ночной пирушки. Такие пирушки давно стали у нас традицией, хотя мне до сих пор было как-то странно не видеть на них Ариадну. Да, уикенд — это прекрасно, но я с нетерпением ждала понедельника, дня, когда должно было состояться Мое первое дополнительное занятие с мисс Финч. Когда понедельник наконец настал, я почти весь день провела как на иголках, не переставая, впрочем, помнить о том, что мне нельзя попадать в неприятности. Меньше всего я хотела быть оставленной после уроков. Хорошо, что наконец Айви прекратила непрерывно спрашивать, что со мной происходит, и мне не приходилось выкручиваться и темнить, что-то ей отвечая. «А вот Айви обо всем тебе рассказывает», — настойчиво крутилась засевшая у меня в голове мысль. «Уф, но я же не собиралась всегда скрывать свои дополнительные занятия балетом. Только до того дня, когда получу главную роль в спектакле». Балет в понедельник стоял последним уроком в расписании, и я ждала его с нетерпением, хотя и немного при этом нервничала. К моему облегчению все прошло очень гладко. Даже эта ведьма Пенни была настроена вполне миролюбиво и гадости мне не делала. Я и тоже. Но уроки мы репетировали небольшой отрывок из Спящей красавицы. Я механически выполняла упражнения, не переставая при этом мучить себя самыми разными мыслями. Например, пыталась решить, у кого ноги стройнее, у меня или у Надии, Или кто прыгает выше, я или Айви. Только в сторону Пенни я ни разу не взглянула потому что, если она в чем то и превосходила меня, знать об этом мне совершенно не хотелось. Все в порядке», — раз за разом мысленно повторяла я себе. «У тебя будут дополнительные занятия, и тогда ты станешь лучшей». Когда урок закончился, я сумела сдержаться и, уходя, ничего не сказала мисс Финч, хотя на самом деле очень хотела убедиться, что она не забыла про наш уговор и не передумала. Но если бы я начала что-то спрашивать, я бы ведь разоблачила себя, правда? Ну ладно, узнала бы об этом Айви ничего страшного, но ведь и не могла о чем-то догадаться, а идти на такой риск я не могла. Слишком плохо это могло бы закончиться. Так что мы с Айви потащились в свою комнату номер 13, и я изображала, что все идет как обычно. «Ой!» — неожиданно вскрикнула я. «Что с тобой?» — спросила Айви. Я широко развела в стороны пустые руки и ответила. «Пуанты в классе забыла». «Да что с тобой в последние дни?» — раздраженно сказала сестра, поправляя свои висевшие у нее на плече розовые туфельки. «Пуанты она забыла. Никогда не забывала. И вдруг на тебе?» «Понятия не имею», — я плечами. «Да и какая разница? Пойду заберу их. Давай, до скорого. На ужин не опоздай». «На этот раз повезло», — подумала я. До балетного класса я домчалась молнией. А что, если мисс Финч передумала со мной заниматься? Ведь я тогда сыграла на ее чувстве вины за мать. Мисс Финч была в классе. Сидела, как обычно, на своем вертящемся стульчике перед роялем. «Я вернулась», — запыхавшись, объявила я. «Вижу», — улыбнулась мне мисс Финч. «Что ж, давай начнем». Она наблюдала за тем, как я делаю пируэты, поправляя меня по ходу дела. включая мышцы живота и спины. Спокойнее. Глаза открой смотри вверх перед собой. Каждый новый пируэт получался у меня чище предыдущего. Моя уверенность в себе росла. Но с равновесием проблемы все же оставались. Не отталкивайся так сильно. Раскройся. Ты можешь вращаться быстрее. Не ленись, старайся. Думай только о том, что у тебя все получится. Я глубоко вдохнула, четко выполнила начальное плие, потом сделала пируэт, и на этот раз ни капельки не покачнулась. «Отлично!» — хлопнула в ладоши мисс Финч. «Запомни все свои ощущения во время последнего пируэта и в следующий раз постарайся их повторить. Ну, я думаю, на сегодня достаточно». Я чувствовала, что должна кое-что сказать. «Мисс... да?» «Простите, что причинила вам боль», — заговорила я, отведя глаза в сторону. «В том, что со мной сделала мисс Фокс, никакой вашей вины нет. Надеюсь, вы согласились заниматься со мной не поэтому». Все в порядке, Скарлет, ответила мисс Финч. «Ты действительно много времени пропустила, и я помогаю тебе исключительно из-за этого». «Правда?» — с надеждой спросила я. «Правда. А теперь ступай». «Если поторопишься, как раз успеешь к ужину». «Да, мисс», — радостно прикричала я. «Спасибо, мисс!» «Не забудь переодеться только», — усмехнулась она. «Дельное замечание. Представляй, сколько возникло бы вопросов, и весь я на обед в балетном трико, не говоря уже о том, что оно провоняло бы запахом жаркова, который потом никак не выветришь». «Увидимся в пятницу», — сказала мисс Финч. «Спасибо вам», — еще раз повторила я. Мисс Финч молча помахала мне рукой и направилась к своему стульчику у рояля. Ох, как же хорошо! Когда я вернулась в нашу комнату, Айви там уже не было, ушла на ужин, одна, без меня. Я быстро переоделась в школьную форму и побежала вниз в столовую. Увидев меня, сестра особой радости не проявила и, перекрывая стоящий в зале гул, громко спросила, когда я шлепнулась на стол рядом с ней. «Где тебя носит?» «Понимаешь, я стала импровизировать на ходу. Я была в балетном классе, нашла там свои пуанты, а потом задержалась немного, чтобы поговорить с мисс Финч. Долгий же у вас разговор получился», — скептически заметила сестра. «Да, так уж вышло», — смиренно кивнула я, берясь за нож и вилку, а потом, не выдержав, спросила. «Скажи, почему обо мне нужно все время беспокоиться?» Айви посмотрела на меня взглядом, который молча говорил. «Знаешь, ты меня лучше не трогай, ведь это я думала, что ты на самом деле умерла». Но на сей раз этот взгляд своей цели не достиг, и я была сытаем по горло. «Со мной все в порядке», — подчёркнуто сказала я. «Мы с мисс Финч разговаривали о просмотре. Ничего не случилось. Эта школа теперь вполне безопасное место». «Ты абсолютно права, Скарлет, поддакнула неожиданно появившаяся за спиной моей сестры миссис Найт. Руквуд стал теперь абсолютно безопасным местом для всех. Я готова поручиться за это. Я посмотрела на нее. Миссис Найт говорила так пафосно, будто заранее репетировала эту свою речь перед зеркалом. Э -э, «Благодарю вас, мисс», — сказала Айви. Вообще-то, миссис Найт обычно никогда не присоединялась к нашим разговорам, и сейчас она, похоже, заметила наше удивление. да «Добавила она. Для меня очень важно, чтобы каждый знал, насколько все изменилось здесь в последнее время». «Вы имеете в виду, что руководители школы не пытаются больше нас убить?» напрямую спросила я. «Скарлетт?» вспыхнула миссис Найт. «Как ты можешь?» «Ну, она же правду сказала мисс», вступилась за меня надия. «По крайней мере, один из наших бывших директоров точно был убийцей, другая...» «Довольно!» резко оборвала ее миссис Найт. Теперь это новая Руквудская школа, другая, и я ничего не желаю слышать о прошлом. «Давайте смотреть и двигаться только вперед, договорились?» «Да, мисс», — хором ответили мы, после чего миссис Найт удалилась с пылающими щеками. После этого мы тихо-мирно доели свой обед. Если честно, я была даже рада вмешательству миссис Найт в наш разговор. Это спасло меня от дальнейших расспросов Айви, Но как долго еще мне удастся скрывать свои дополнительные занятия с мисс Финч? Миссис Найт меня за это, пожалуй, не убьет. Но вот когда Айви узнает, что я столько времени ей лгала... Да, вот это для меня добром точно не кончится.